После того, как нападение татар было отражено, можно было заняться подготовкой очередного похода. Как раз в это время смерть Иоанна Алексеевича сделала Петра единовластным правителем России. Планировался совместный поход под Очаков с участием полков Мазепы, Шереметева и запорожцев. Одновременно украинские полки, отличившиеся под Кизикерменом, переводились под Озов. Запорожцы также обязывались промышлять против татар на Чёрном море, чтобы не дать возможности туркам помочь Азову. В Воронеже же для похода срочно строилась флотилия, в том числе первые российские 36-пушечные корабли Апостол Пётр и Апостол Павел. Именно эта флотилия заблокировала подходы с моря к Азову. Для прикрытия галер в устье Дона были возведены два земляных форта. В результате появившийся турецкий флот с баи и припасами и продовольствием, не приняв боя, ушёл в Константинополь. Пётр очень рассчитывал на украинских казаков, великолепно проявивших себя в первой кампании. Он просил у Мазепы войска в 20.000, но гетман убедил его, что учитывая участие казаков в походе на Ачаков, Гетманщина не сможет предоставить такое количество. И в марте 1696 года Мазепа выслал 15.000-ный отряд, состоявший из героев Кизикермена, с пятимесячным запасом продовольствия. Наказным атаманом в этот раз был полковник Яков Лизогуб, а под его командой находились Черниговский, Гадичский, Лубинский, Прилуцкий, Компанейский и Сердютский полки. 17 июня они прибыли под Азов и расположились укреплённым табором, прикрывая весь российский лагерь со стороны степи, откуда могли прибывать татары, желающие помочь осаждённому гарнизону. Этим они перерезали путь, по которому поставлялись запасы и осуществлялись контакты защитников Азова с Ордой. Именно через казацкий табор сделали попытку прорыва из крепости Турки, надеясь соединиться с состоявшими в степи ордами Нур-адин-султана Крымского, Кубекаги Кубанского и Муртаза-паши Кафенского. Однако эта вылазка была отбита казаками Лезагуба совместно с состоявшими рядом российскими войсками. При осаде на этот раз по просьбе нижних чинов была использована та же тактика, как и год назад в Кизикермене. То есть, осадный вал, подведённый вплотную к крепостной стене, засыпавший ров, этот вал сыграл решающую роль во взятии Азова. Как только он был готов 15 июля, на нём расположили артиллерию и в течение 3 дней обстреливали крепость. В результате один из бастионов был разрушен. 17 июля началась атака татарской конницы со стороны степи одновременно с вылазкой турецкого гарнизона Азова. Казаки ли загуба отбили обе эти атаки и не дожидаясь приказа, равно как и результатов немецких подкопов, сами дерзновенной охотой устремились через вал на крепость. Целый день казаки провели в страшном огне, непрерывно обстреливая турок, взбираясь на стены с помощью копий. От стрельбы переходили в рукопашную, ломали стены, убивали, отбирали хоругви. Делали разломы, закидывая гранаты на выступы городских стен. Турки кидали мешки с порохом, обжигая казаков, насыпали в городе вал, чтобы усложнить проникновение со стен. Но ничто уже не могло остановить казаков. Ночью они сделали подкоп в один из бастионов и захватили его вместе с пушками укрепившись в нём, казаки с подоспевшим отрядом Гордона отбили все попытки турок исправить положение. Утром на генеральном совещании в штабе было решено через 4 дня начать общий штурм, используя успех, достигнутый казаками. Но уже к полудню гарнизон Азова запросил перемирие и на следующий день сдался воеводе Шейну и находившемуся там же Петру По условиям сдачи Азов переходил к победителям со всеми крепостными орудиями. Гарнизону разрешалось сохранить личное оружие и имущество. Все казаки получили награды: по рублю на рядового и по 15 червонцев на старшину. Особые награды достались Лизагубу и полковникам. Мазепа, воздавая благодарность небесам за особое к себе покровительство, на собственные средства заказал серебряный киот чудодейственной иконе Пречистой Богоматери в Черниговском Свято-Троицком Ильинском монастыре. Запланированный поход под Очаков не состоялся. Предполагалось для блокады крепости с моря построить строги. Работа шла как на левобережье, так и в порубежных российских городах однако работа затягивалась, еще в июне ей не было видно конца, к тому же свои лучшие силы Мазепа отправил под Азов. В результате было решено, что Гетман с Шереметьевым выступят в район Коломак-Берестовой, препятствуя продвижению Орд на помощь Азову и защищая южные границы. Особенную опасность представлял крымский хан Гетман, который стоял со своей ордой вдоль берега Азовского моря, готовый ударить в тыл армии под Озовом. Для охраны границ Гетманщины в Полтавском полку были рассредоточены охотницкие полки. В конце июня 1696 года Мазепа назначил Илью Навидского главным начальником всех пограничных городов и сёл. По Днепру он послал старожами казаков Черниговского, Переяславского и Лубенского полков, которые следили за южными степями. На Чёрном море должны были действовать запорожцы. Они перехватывали запасы, предназначенные для Ачкава, татарскую разведку. Отряды Мороза на чайках совершали дерзкие нападения на турецкие флотилии, запорожцы Чалова опустошали татарские селения. Взятие Азова ознаменовало новый этап в истории России. Пётр начинал строить империю. Мазепа и его войска приняли в этом самое непосредственное участие. Но даже гетман с его ясным и дальновидным умом политика ещё не мог предположить, какими бедами для его гетманщины обернутся эти грандиозные планы. А пока всё было великолепно. Блестящие победы, восторг царя, бесчисленные награды, полное доверие. Осенью, по приказу царя, Мазепа прямо с дороги приехал к нему в Рибное. Гетмана принимали с необыкновенным почетом. Царь согласился прийти к нему в шатер на обед, весь день сидел с Гетманом, не расставаясь, и с лаской отпустил его на Украину, а сам поехал в Москву. Мозепо полностью погружается в водоворот этих событий, стремясь обернуть победы к наибольшей выгоде Украины. Заманчивые перспективы рисовали и пришедшие известия о смерти польского короля Яна Собеского и о начавшейся в Речи Посполитой смуте. По возвращении из похода Пётр издаёт знаменитый указ о строительстве регулярного флота. Начинается создание компаний обязательных для духовенства и дворян, а центром строительства становится река Воронеж в непосредственной близости от Слободской Украины. Строительство судов для похода под Очаков началось и на Украине. На собственные средства, безусловно желая отличиться перед влюблённым в море царём, Мазепа построил 50 судов. Остальные старшины и казаки изготовили 70 морских строгов и 600 лодок. Всю зиму завозили необходимые боеприпасы и продовольствие запорожцам. В мае войска в плавь выступили по Днепру. Главнакомандующим был Белгородский воевода Яков Долгоруков. Шереметьев после Кизикермена был направлен с посольством в Англию. Помимо прочего, везли строительные материалы для укрепления Кезикермена и Таванска. Оставив охрану Украины на попечение Даниила Апостола, Мазепа лично выступил в поход. Русская и украинская армии соединились под Каламаком и уже в начале июля были под Кодаком. Переправа через Днепр далась с трудом. Уровень воды на порогах был в тот период очень низкий, что затрудняло переправу. Немало судов погибло вместе с запасами и людьми, было потеряно почти десять дней. Войска были еще у вольного порога, когда пришло известие от боярина Шейна, что тот, восстановив и укрепив Азов, оставил там гарнизон и направился в пределы московского государства. Эта новость очень взволновала Мазепу. Он имел сведения от разведки, что крымский хан, выйдя к Каланчаку, намеревался напасть на Гетманщину и Слободскую Украину. В этих условиях отход главных русских сил открывал татарам путь на Левобережье, и оставленный на защиту апостол явно не мог справиться с возможным вторжением. Из-под Кизи Кермена тоже приходили тревожные вести. Турецко-татарское войско захватило Ислам Кермен и обстреливало Мубеурек Кермен. Мазепа выслал отряд в 3000 казаков с Лизагубом, который на стругах устремился в Сечь. Второй отряд во главе с Обидовским был направлен сушей по правому берегу Днепра. Сам Мазепа с Долгоруким на стругах с основными силами двигались водным путём. Запорожцы с Кошевым Екавенком к тому времени уже подплыли к Таванску. Почти одновременно с ними под Кизикерменом появились Лизагуб и Обидовский. Увидев приближение столь крупных сил, татары оставили Ислам Кермен и бежали в степь. Прибытие Мазепы было встречено кошевым атаманом полбой из мушкетов, вследствие чего, как писал современник, по мрачился воздух, хотя и солнце светило. И долго ещё над Днепром стоял туман.